Глава одиннадцатая «Бравое десять сантиметров на одиннадцать часов!» Сказал сосредоточенный Альберт. «Вперед!» Двадцать два человека, стоявших на скальном выступе, синхронно сделали небольшой шаг. Ахмед, прижатый к стене, обменялся местами с плечистым игроком. «Отлично! Полдела сделано! Теперь осталось нам вдвоем оказаться у самого обрыва, не зацепив при этом других солдат». Спокойно, всё хорошо. Мы справимся. Правая нога опять на 5 см на 10 часов. Вернусь корпус замерить. Вперёд! Мы подчинились воле командира, сразу же выполнили требуемое. На самом деле чудо, что никто не улетел вниз, когда мы бежали из захлопывающейся ловушки. Стоит отдать должное, военные, хоть я их в последнее время и сильно-то и люблю, обладали неплохой выдержкой. Они не смогли среагировать и расположиться так, чтобы каждому хватило места. Будь на месте армейцев хоть те же бывшие старички, то можно было бы возвращаться в обычный мир. Думы соскользнули бы с промороженной поверхности и дружно упали к самому подножью. Но всё же без потерь не обошлось. 2 минуты назад один из бойцов сорвался с нашего балкончика. Мощный поток ледяного ветра, собравшийся в пятипалую конечность, обвил бедолагу за лодыжку и стёрнул его с безопасной зоны. Игроку хватило мозгов не утянуть за собой ближайшего солдата, за которого тот держался. Признаться, я бы на его месте попытался рефлекторно схватиться за кого-то. В общем, честь ему и хвала. Медаль за отвагу точно заслужила. Я слышал протяжный мат, который с глухим стуком прервался. "Эй, эти!" крикнул Котов. Его пятки по-прежнему находились над пропастью, и он мог видеть всё, что происходит внизу. "Эх, сейчас инвентарь освободился. Снега внизу нет. Спрыгнуть не получится. Да, а ты хотел попытаться? Тут всего 30 м. Давай, человек с боевой мать его косой, прыгай!" из-за чего-то вызверился майор. "Разговоры! Погибший боец дал нам немного дополнительного пространства для манёвра." Кто-то стоял лицом к обрыву, другие спиной, третий боком. Альберт сказал, что бывший вход в пещеру это 12 часов. Действуя по этому ориентиру, мы смогли развернуться и занять одинаковую позицию. После под управлением командира начали постепенно смещаться. Кто-то предложил использовать артефакториум, но Дмитрий Хрищёв наорал и на этого человека. "Э, дебил, исчезнешь ты, а дальше что? Появишься через 5 минут и поскидываешь всех нас". На Я могу взлететь, сказал Ахмед. Отставить взлёт, приказал Альберт. Тебе нужна мана. Так пусть активирует свою способность в 5 м над землёй, предложил Котов. Не получится, мне нужна опора под ногами. Всё-таки мы справлялись. С неторопливостью черепахи и аккуратностью хирурга смогли продвинуться к самому краю. Я заметил, как моб, которого недавно добил Март, начал подниматься. Одно за другим активировал морозные сферы. Монстр уже присоединил конечность к стене, но его тело рассыпалось под действием заклинаний. Что это было? спросил Ахмед. Действие моей магии он не видел. Что там? раздался голос Альберта. Да, огненная обезьяна встала, но сразу же исчезла. Опасность? Вроде нет. Ты готов? обратился ко мне Литон. Мы будем планировать, но в 10 метрах мана кончится, так что постарайся выжить. Высота не смертельна. «Зелье Регена, если что-то сломаешь, должно справиться! Экипируем броню!» Посмотрел вниз. Вроде и умирал несколько раз, и действия самой настоящей магии видел. И встречался с неведомыми существами. Но все равно находиться на уровне крыши девятиэтажки, а потом шагать с нее, по меньшей мере, некомфортно. Я кивнул, надевая системный доспех. Ахмед тут же обвил меня руками и начал заваливаться. Не малотное чувство падения, когда я понял, что лечу, сменилось детским восторгом. Армейцы, стоящие на обрыве, плавно удалялись от меня. Увидел, как вьюга снова собирается в гигантскую руку и направляется к балкону. "Готовься!" отцепляясь, крикнул боец. Сразу же ощутил, как гравитация рванула меня вниз. Как только стопы коснулись земли, ушёл в перекат. Системные доспехи и прокачанная мощь погасили часть инерции. Но всё равно, досталось мне неслабо. Пятки болели, поясница трещала, в затылке пульсировало мелкими колючими иголками. Всё же жить буду, ничего смертельного. Через пару минут забуду об этой неприятности. Рядом плюхнулись ещё два тела. Первым был Ахмед, схватившийся за повреждённое колено. Второй солдат, которому не повезло нарваться на ледяную конечность. Ладони последнего пару раз конвульсивно дёрнулись, затем расслабились, а после боец исчез. Из него выпал ще и ты множество склянок. Заметил несколько вывалившихся зелий лечения. Подобрал и протянул одну из них летуну. Тот, кривясь от боли, сказал, что у него всё есть. Я пожал плечами и убрал всё в инвентарь. Пригодится. Осмотрелся. Поверхность, на которой я стоял, почему-то была белой. Буря гуляла где-то в вышине. А досюда добирались лишь слабые отголоски ветра. Воздух казался спёртым и затфлым, откуда-то тянуло тухлятиной. Сконцентрировался на направляющей способности. Ближайший моп находился в полукилометре. Будем считать, что я в безопасности. Мимолётно задумался: стоит ли вообще спасать этих армейцев? Есть ли от них толк для меня? Поразмыслив, понял, что они не помешают. Монстров нам делить не надо. А группой проще выживать. К тому же уверен, что Сталыпин напросит всех и каждого, а эти люди ничего против меня предъявить не смогут. Наоборот, скажут, что я всеми силами защищал их. Плюс мне в карму. А проблема побега из лагеря всё ещё остаётся. Но как же всё-таки неприятно находиться под чужим контролем. С чего я вообще в своё время взялся помогать этому генералу? И ведь рассказал ему намного больше, чем планировал. Странно это. Приблизился к стене. Она казалась гладкой и монолитной, будто сделанной из отполированного гранита. Вогнал в неё лезвие, четырьмя движениями вырезал прямоугольник, затем двумя выпадами отделил тыльную сторону. Появилась проблема. Высеченный кусок нужно было как-то достать, но ничего подходящего под рукой не было. Потом догадался сделать круглые выемки для пальцев. Вытянул предмет Рядом сделал такую же нишу. Будем считать, что ступы для ног готовы. Постепенно пробирался наверх. Хорошо, что выносостойкость у меня была на десяте рых, иначе не смог бы так долго держаться за импровизированную лестницу. Около балкона снова начал собираться ветер, образующий морозную руку. Увидел, как в неё прилетел огненный снаряд от Альберта. Конечность тут же развеялась. На 15 метрах ощутил, как меня обдувает ледяная буря. Свойство класса защищали меня от перепада температур, но всё же на всякий случай обдал её потоком пламени. Аномалия тут же развеялась. За полчаса, пока я карабкался наверх, произошло несколько примечательных событий. К нам приближались мобы. Пришлось спускаться и принимать мимолётный бой. Вихрь третьего ранга расставил всё по своим местам. Вложил одно заклинание, чтобы уничтожить пятерых склизких червей, мерцающих электрическими разрядами. После этого я даже удостоился похвалы от Ахмеда, сжимающего в руках бессмысленный щит. Затем мимоходом снёс небольшое существо, которому не мешали летать отсутствующие крылья. Я ударил плазменной сферой. Наблюдавшие за мной бойцы не поняли, что произошло. По всей видимости, меня опять все ожидают расспросы. В 5 метрах под балконом меня пробрал смех. Увидел голожопое воинство. Площадка была очень небольшой. Так что бойцам пришлось снять с себя экипировку, да бана не занимало лишнего пространства. В принципе, поднявшееся настроение не помешало мне планомерно создавать новые выступы. Соскочились? спросил я, когда добрался до самого верха. Ты не мог бы ещё медленнее всё делать? просточал зубами Котов. И я уже ног не чувствую. Зато ты честно прикрываешь собратьев от ветра, ухмыльнулся я. У тебя согревающих зелий нет? З Закончились здесь минут назад. Ну, бери. Я вытащил склянку из инвентаря и передал её бойцу. Ниши каждые полметра. Вот это. Я указал на выемку для левой руки. Вон та для правой. Браться удобно. Должны слезть, если сил хватит. Я помог пофигисту занять устойчивую позицию, затем быстро пополз вниз. Не хватало ещё, чтобы кто-то сорвался и грохнулся на меня. 30 м по отвесной стене не самое простое задание. На скалодромах люди обычно спрыгивают, а тут приходится спускаться. И никакого страховочного троса нет. Упадёшь умрёшь, и ещё и товарищей погубишь. Но это уже не мои заботы. Ноги коснулись земли. Сразу же отошёл вбок на несколько метров. Действительно хорошая лестница получилась. Пока Альберт был на стене, я 6 раз отгонял от людей морозные клешни. И ведь никто за это мне спасибо не скажет. А может, всё-таки зря я вожусь с этими людьми? Когда до конца таймера оставалось 2 минуты, почувствовалась лёгкая вибрация. Поначалу совсем слабая, с каждой секундой тряска становилась всё сильнее и сильнее. Бойцы усиленно зашевелили конечностями. "Что это ещё за чёрт?" спросил Ахмед, показывая пальцем в небо. Вершина скалы постепенно начинала отодвигаться. Образовывался новый выступ, с которого сыпалось мелкое крошево. Балкончик заслонила огромная тень. Из фиолетовых туч постоянно бели молнии, наполняющие воздух запах амазона. «Скоро это все рухнет», — сказал Котов с безразличием тыкая оружием на выступ. «Ты, мляк, косой свой аккуратней размахивай!» — прорычал майор, а после рявкнул. «Быстро все вниз! Перст, там два метра! Прыгай!» «Сурен, поторопись! Кольский, тоже прыгай! А вы че встали?» — обратился он к нам. «Живо все от стен!» упрашивать нас долго не пришлось. Мы с Альбертом подхватили под руки хромающего Ахмеда и побежали прочь. Остальные тоже ринулись подальше от опасного места. Тряснуло так, что только моя троица каким-то чудом удержалась на ногах. Электрический разряд наполнил всю белую долину ярчайшим светом. Пространство огласил громоподобный грохот. Начался обвал. Выступ разбился на сотни каменных глыб. Массивные части скалы падали, погребая под собой сперва балкончик, а потом и людей. Гранитные валуны разбивали головы, булыжники отскакивали от земли и летели в нашу сторону. "Арте!" зарал наш лидер. Дослушать я его не успел. Развернул интерфейс и вдавил кнопку артефакториума. Ощутил рывок перехода и оказался на левитирующей площадке. "Я спасён". Посмотрел на таймер, оставалось 50 секунд. Но я точно получу. Стомбы подобрал камень силы и пошёл к дереву элементализма. Вложил кристалл в длинну потока, который показал себя в прошлый раз с лучшей стороны. Скорее высветилось сообщение. Поздравляем. Задание выживания выполнено. Получен дополнительный уровень. Задание уничтожение. Цель продержаться 15 минут под натиском орды. Награда способность стихийалей. Ваше тело становится неуязвимым к любым атакам. «Срок действия — 15 секунд. Требования для активации отсутствуют. Откат — сутки. 14 минут 59 секунд. 58. 57. 14 из 14. Бесконечность из бесконечности». «Четырнадцать человек осталось. Не густо. И еще непонятно, как именно я появлюсь в этом расколе. Вдруг на том месте, с которого я ушел, сейчас лежит целая лавина. Что тогда?» Появлюсь прямо посреди камнепада, а валуны окажутся в моем теле? Не ясно. Внутри меня подмывало использовать три дополнительных уровня. Тогда получил бы еще знак силы и характеристики, но все же спешить не стал. Лучше воспользуюсь ими, когда упрусь в потолок прокачки. Достал из инвентаря щит, подобранный из погибшего бойца. Нацепил шлем, он хоть и загораживал обзор, но с учетом грядущей неизвестности лучше быть в нем. Приготовился сразу же использовать Морозный вихрь. Смогу выиграть несколько секунд, а дальше сориентируюсь. Обратил внимание, что мана стала восстанавливаться ещё быстрее, чем до этого. По факту, моё нынешнее восстановление 21 единица в час. В Расколе эта скорость увеличена в 25 раз. А сейчас, мне кажется, что к шкале резерва энергии прибавляется по 1 единице каждую секунду. Сравнил с таймером. Не кажется. Я же тогда смогу устроить мобам локальный Армагеддон. Главное — пережить первые мгновения. Награда очень вкусная. Четверть минуты абсолютной неуязвимости. С такой способностью каждый из нас с легкостью смог бы сойти с балкона. Так, что мы сейчас умеем? Если Альберт с Ахмедом успели свалить, то они появятся вместе со мной. Не знаю, нанесет ли им урон мое заклинание, но лучше не проверять. Расчищу им путь. Из артефакториума мы возвращаемся в лежачем положении, так что нужно завалиться сразу и прикрыться щитом. Потом атаковать, подняться, оценить обстановку и действовать по ситуации. Мана заполнилась полностью. Можно не терять время. Тут же упал и заслонился скутумом. Нажал на кнопку выхода. До ушей сразу же донёсся противный звук, будто тысячи маленьких ножек скребут и стучат по камням. Раздался дребежащий писк. В отдалении слышались звуки крыльев. Не теряя ни мгновения, активировал морозный вихрь и прогнал его по кругу. Скачил и осмотрелся. Поблизости парило полсотни бескрылых существ. Из их пасти вырывалась знакомая стихийная магия. Рядом топтались монстры, напоминающие макриц. По хитиновым телам то и дело проходились плазменные сгустки. В меня сразу же полетело несколько огненных шариков. Но я успел пригнуться и пропустить их над собой. Тут же электрические черви. Пятерых таких тварей я совсем недавно убил. А ещё катились большие шары, напоминающие ежей переростков. Их тела раздувались и орошали белую долину ледяными иглами. Из людей обратил внимание на котова, который лихо размахивал боевой косой. Древковое оружие стремительно скользило по воздуху и уничтожало твари десятками. Защита от элементализма давала бойцу неоспоримое преимущество против стихийных атак. Я видел, как об него бессильно разбиваются многочисленные магические разряды. Сейчас, судя по всему, для него опасность представляло только физическое воздействие. Рядом с ним орудовал психотехник. Март гонял свой стилет, полученный в квадратах с силовыми барьерами. Отточенная полоска стали в клочья разрывала тушки летающих мобов. Тут же колдовал и майор Хрящев. Он периодически выбрасывал копье вперед, нанизывая на острие снующих тварей. Так и не разобрался, что у него за способность, но, видимо, раз справляется, значит, что-то убойное. Другой очаг сопротивления представлялся четырьмя щитоносцами во главе с рослым детиной. Все в его группе, гады эдакие, выбрали сопротивление от моей школы. У них тоже все было в полном порядке. Твари разбивались об скутумы. Что-то раз за разом используя умение отталкивал монстров. Концентрация твари была большой, но всё же мобы ничего не могли поделать с защитниками, которые превратились в ходячую крепость. На всякий случай ударил в существ морозным вихрем. Холодный смерч сперва превратил всех существ в куски льда, а после разрушил застывшие тушки. С самими мобами тоже всё было непросто. Они хоть и пытались поливать армейцев разнообразными сгустками Но часто попадали в своих же сотовариков, от чего те сразу же дохли. И в чём сложность задания? Неуможет же всё быть настолько просто? Будто, отвечая на мой вопрос, по всей белой долине открылись сотни порталов, из которых повалила новая партия монстров. Старых ведь ещё не успели добить. Проло, ждём наших, перекнул Дмитрий Хрищёв. Рядом с ним без видимых причин завалилось десяток существ. «Альберт Ахмед, с тобой были?» Он снова использовал колдовство. Твари, сбившись с бега, упали. «Да!» — сказал я, используя поток пламени. Огненный стол поставил внушительную просеку, мимоходом перерубил несколько птиц. «Вернуться через минуту!» «Понял! Двигайся к ним!» Офицер, выбросив копье и проткнув очередное тело, указал на щитоносцев. «Спорить не стал. Хозяин барин». Да и ходячей крепости явно не хватает кого-нибудь с убойными заклинаниями. Снова появились сотни пространственных брешей. На этот раз в воздухе. Из них хлынули кликочущие пернатые мобы. Как только приблизился к группе, открылись очередные порталы. Что-то монстров становится слишком уж много. В километре разглядел сперва огненный, затем морозный, а после и электрический шлейф. Из ям, которые находились в земле, вылезли три громадных монстра. Колоссальные суставчатые лапы выбросили их тела на поверхность. Твари, ловко перебирая члениками, зашеменили к нам. Заглянул в интерфейс и поморщился. Времени прошло всего ничего. Что-то мне подсказывает, что мы никак не уклонимся от встречи с этими существами. Посмотрел на скалу. По ней сплошным потоком двигались тысячи монстров. Они напоминали всепожирающую лавину, которая сносит на своём пути любые преграды. Их стихийные способности безостановочно били в спины другим мобам. Твари тысячами падали к подножью. Внизу уже образовалась небольшая горка, покрывающая камни, но их количество от этого ничуть не уменьшилось. Зато теперь понятно, что за натиск орды, проорал я. Ты о чём? спросил меня рослый детина. Смотри туда! Я указал с первонастину, а потом и на гигантов. Пединец! Подвёл это к воинам. Ага, я улыбнулся.